Возвращение с благородной честностью совсем, на мой взгляд, непростительный, мистер Королевский сообщил маме, что он уже научил меня всему, что сам знал. Настало время, сказал он, отправить меня куда-нибудь в Англию или Швейцарию, где бы я мог закончить образование. Подобные разговоры доводили меня до отчаяния. Я заявил, что хочу быть полуобразованным Это даже лучше, если человек ничего не знает, тогда он удивляется всему гораздо больше. Но мама была тверда как сталь. Нам просто необходимо вернуться в Англию, пожить там с месяц, укрепить своё положение, что означало предварительство с банком, и потом уже решить, где я буду учиться дальше. Чтобы унять наш ропот и подавить сопротивление, мама сказала, что к этому следует относиться просто как к отпуску, приятному путешествию, и вскоре мы опять вернёмся на Корфу. Уже упакованы ящики, сундуки, чемоданы, для птиц и черепах сделаны клетки, а собаки в своих новых ошейниках чувствуют себя как-то неловко и имеют виноватый вид. Последние прогулки по оливковым рощам, последние слёзные прощания с многочисленными деревенскими друзьями. И вот уже вереница автомобилей медленно спускается с холма, напоминая, как заметил Ларри, похороны приуспевающего старьёвщика. Гора нашего имущества высится на таможне, а рядом стоит мама и гремит большой связкой ключей. Все остальные ждут на улице. Под ослепительным солнцем разговаривают с Теодаром и Королевским, которые пришли нас проводить. Появился таможенник и слегка ахнул, увидев пирамиду багажа, увенчанную клеткой, откуда на него со злорадством глядели сороки. Мама нервно улыбалась и вертела в руках ключи. Вид у неё был как у контрабандиста, пытающегося провести алмазы. Таможенник посмотрел на маму. потом на багаж, затянул потуже пояс и нахмурился. «Это все ваше?» — спросил он для полной уверенности. «Да-да, все мое», — прощебетала мама, взмахнув ключами. «Надо что-нибудь открыть». Таможенник о чем-то сосредоточенно думал. «У вас сес Новый Одесса?» — спросил он. «Не понимаю», — сказала мама. «У вас сес Новый Одесса?» «Одеста?» Мама в отчаянии поискала глазами Спиро. «Извините, я не совсем уловила». «У вас есть Новый Одеста! Новый Одеста!» «Извините, никак не могу...» Таможенник остановил на ней сердитый взгляд. «Мадам!» — сказал он грозно и подался вперед. «Вы говорите английский?» «Да, да!» — воскликнула мама в восторге, что поняла его. «Мадам!» Да, немножко. От гнева таможенника её спас своевременный приезд Спиро. Обливаясь потом, он ввалился в таможню, утешил маму, успокоил таможенника, объяснив ему, что у нас много лет не было никакой новой одежды, и не успел никто глазом моргнуть, как багаж оказался на пристани. Затем Спиро взял у таможенника кусочек мела и собственноручно пометил весь багаж, чтобы в дальнейшем не было никаких недоразумений. "Не говорю прощайте, а только до свидания", пробормотал Теодор, пожимая каждому из нас руку. "Надеюсь, вы снова вернётесь сюда очень скоро. До свидания, до свидания", мягким голосом говорил Королевский, подходя ко всем по очереди. Мы с нетерпением будем ждать вашего возвращения. Бог ты мой, конечно. И пожелаю вам получше провести время в доброй старой Англии. Пусть это будет отпуск, как раз то, что нужно. Спиро молча пожал всем руки, а потом стоял и глядел на нас, нахмурив, как всегда, брови и вертел в руках кепку. Ну, надо прощаться, начал он. И голос его вдруг задрожал и осёкся. Крупные слёзы выступили у него из глаз и градом покатились по морщинистым щекам. Честное слово, я не собирался плакать, всхлипывал он, вздыхая всей своей могучей грудью. Но я как будто прощаюсь с родными. Мне кажется, что вы моя родня. Пока мы утешали Спиро, Каттеру пришлось терпеливо ждать. Потом, когда застучал мотор и лодка понеслась через тёмно-синие воды, мы, не отрываясь, глядели на своих трёх друзей, стоявших на красочном фоне, лепившихся по склону дамишек. Теодор, прямой и стройный, сияющий на солнце бородой, поднял свою трость, посылая нам грустное приветствие. Королевский приседал, подскакивал и очень энергично махал рукой на хмуриный Спиро. держал в руке носовой платок, то вытирая им слёзы, то махая нам вслед. Когда пароход вышел в открытое море, и остров Корфу растворился в мерцающем жемчужном мареве, на нас навалилась чёрная тоска и не отпускала до самой Англии. Закопчёный поезд мчался из Бриндизи в Швейцарию, Мы все сидели в безмолвии, говорить никому не хотелось. Вверху на сетке для багажа заливались в клетках зяблики, стрекотали и стучали клювом сороки, временами олеко издавал свой печальный крик, внизу у наших ног храпели собаки. На швейцарской границе в вагон вошёл ужасающий, вышколенный чиновник и проверил наши паспорта. Он возвrатил их маме вместе с небольшим листком бумаги, без улыбки поклонился и оставил нас с нашей тоской. Чуть позднее мама взглянула на заполненный чиновником бланк и застыла на месте. Вы только посмотрите, что он тут написал, сказала она с возмущением. Какой наглец! Ларив взглянул на анкету и фыркнул. Это тебе в наказание за то, что ты уехала с Корфу, сказал он. На маленькой карточке в графе описание пассажиров аккуратным крупным почерком было выведено: передвижной цирк и штат служащих. Надо же такое написать! Всё ещё кипетилась мама. Каких только чудаков нет на свете. Поезд Он о сил нас к Англии 1956 год. Вы прослушали книгу Джэрольда Даррелла Моя семья и другие звери, записанную в Storytel в 2021 году. Текст читал Алексей Богдасаров.